Глава восемнадцатая Элла была жуткой соней. Ругать ее из-за этого у меня язык не поворачивался. Я и сама любила поспать. Однако опаздывать на занятия не стоило, поэтому я обычно прибегала к подопечной пораньше, чтобы успеть разбудить и помочь собраться. Сегодня же, проскользнув в комнату, я застала неожиданную картину. Уже умывшаяся и причесавшаяся Элла вертелась перед шкафом, примеряя наряды. Судя по горе вещей на кровати, встало она давно. Доброе утро, радостно поприветствовала Элла улыбкой, подтверждая, что утро у неё выдалось расчудесное. Оставалось только надеяться, что энтузиазм подопечной был направлен на учёбу, а не на новую пакость люку. Выбираешь одежду? поинтересовалась я, запрыгивая на стол. Мимоходом сунула нос в домашнее задание по теоретической магии, прочла ответ и успокоилась. Ага. Как считаешь, лучше взять бежевую рубашку или красную? Элла поочерёдно приложила к себе обе, затем бросила их на кровати и достала из шкафа третью. Или эту. А может, заплести косу или распустить волосы? У нас ведь в начале теоретическая магия. Потом соберу. Да и не ну что ты молчишь? Жду паузу в монологе. Не смешно. Элла обиженно поджала губы. На занятиях я хочу выглядеть на все 100, так что надо заранее продумать, что надеть после пробежки. Ты всегда отлично выглядишь, примерительно произнесла я. Рубашку бери белую, красная сольётся с мантией, а волосы у висков подбери и за колес сзади заколкой, и красивые в глаза лесть не будут. Спасибо, просияла Элла и нырнула в шкаф в поисках рубашки. На пробежку мы сегодня пришли первыми. Наше хорошее настроение не укрылось от внимательных глаз Лары, и Адептка не упустила возможности его испортить. Неужели очередной пример сошёлся, насмешливо бросила она. Её ласка поддержала замечание громким фырканьем. Нет, я непременно ласки хвост надеру. Лара откровенно отлынивала от теоретической магии, а её фамильяр ни капли об этом не беспокоилась. Хороший фамильяр должен заботиться об учёбе подопечного, а не дразнить других адептов с ней за компанию. А у тебя опять проблемы. Мне осталось в долгу Элла, чьё хорошее настроение Сегодня ничто не могло омрачить. Теория никак не даётся. Зато у меня с практической магией порядок. Парировала Лара и недовольно нахмурилась. Её главный аргумент потерял актуальность, но Adeptка быстро нашла новый. С такими успехами тебя скоро к артефакторам переведут. Будешь вместе со своим зелёным приятелем в мастерской куковать. Выгнув спину дугой, я злобно зашипела. Вышла настолько грозно, что ласка попятилась. Только тогда я заметила, что стою не на земле, а парю над ней. Элла тоже фыркнула, но продолжать спор не стала, а отошла в сторону. Я поплыла по воздуху следом. Новая способность пока что доставляла больше проблем, чем пользы, но я упорно продолжала тренироваться. Да как она посмела назвать Кената зелёным? Возмутилась Элла и подхватила порящую меня на руки. Ну да, цвет лица у него не совсем здоровый. Подопечная замолчала, видимо, вспомнив упомянутый, но сразу нашла у парня сильную сторону. Зато он умный, храбрый, заботливый и внимательный. Точно, подтвердила я, пытаясь вывернуться и прыгнуть на землю. Привычка его в любой непонятной ситуации хватать меня руками начинала раздражать. Эх, если бы у него хоть нос был поменьше, вздохнула девушка. То что? мгновенно встрепенулась я. Ну, Так неопределённо протянула Элла, наматывая на палец прядь волос, что я не удержалась от смешка. Всё-таки Кеннет ей с её сносом симпатичен. А уж когда парень наберётся храбрости и снимет иллюзию, развесившись, я подшучивала над покрасневшей девушкой до начала пробежки. Элла расфыркалась и так рванула вперёд, что прочие фамильяры высказали мне много чего хорошего. Один Марк флегматично заметил, что надо подгонять отстающих, а не тормозить лидеров. В столовой мы привычно подсели к Кенату с Дейвом, но разговориться не успели. В дверях появился Элтерус и объявил, что сегодня после обеда все адепты должны прийти в зверинец. Виверны почти вылупились, и следовало вручить яйца избранным счастливцам. Вокруг поднялся такой шум, что я собственные мысли слышала с трудом. Пришлось окутать наш стол звукоизолирующим заклинанием. "Спасибо", поблагодарила меня Соня. Как дети малые, Нам выдадут виверн, хором спросили адепты. Они что-то говорили и раньше, но расслышала я их только сейчас. Размечтались, фыркнул Сэм. Виверн на всех не хватит. А зачем тогда зовут? удивился Кеннэт. Да-да, расскажите, поддержала его Элла. В академии есть большое гнездо две двуглавых виверн, пояснила я. Каждый год они откладывают около десятка яиц. Вот их и раздают адептам. Самым лучшим, уточнил Дейв, задумчиво поглядывая на своего Феникса. Кажется, от ещё одной летающей зверушки парень бы не отказался. Если бы вы ешьте, а я буду рассказывать. Адепты уставились на тарелки со стывшим завтраком, про который давно забыли. Переглянулись и поспешно заработали вилками. Ну, с набитым ртом поторопила меня Элла. Веверны сами выбирают себе хозяев, продолжил я. Так что не торопитесь представлять себя верхом на летающей ящерице. К тому же, сперва её надо вырастить. В саднике она поднимет хорошо, если через год. Всё равно, не пожелала разочаровываться, Дейв. Круто было бы заполучить ещё одного питомца. Сэм злобно кликкотнул, намекая, что может и обидеться. А как они выбирают хозяев? уточнил Кеннет. Он выглядел самым спокойным из троицы. Для него, насмотревшегося в своём мире на разных мутантов, Летающая ящерица была не такой уж экзотикой, к тому же не особо нужной артефактору. Как-то чувствуют, развела лапами я. Все адепты спускаются в звериницу по очереди, берут в руки яйцо. Если оно засветится, выбор сделан. Но повторяю, не особо рассчитывайте на подобный исход. Обычно выбирают старшекурсников, так что у вас всё ещё впереди. А если и тогда вас никто не выберет, заработайте денег и купите яйцо. попыталась успокоить всех Соня. Нет, так не интересно. Упёрла села. Вот если виверна тебя сама выберет, это да. Порой девушка выдавала на удивление здравые мысли, однако зачастую приходила к правильному выводу окольными путями. Разумеется, виверна, вылупившаяся из покупного яйца, не будет такой преданной и дружелюбной, как та, что выбрала хозяина самостоятельно. Но я сомневалась, что Элла об этом догадывалась. «Купить любой дурак может», — не разочаровала меня подопечная. «А вот стать одним из немногих счастливчиков...» «Тогда Люк стопудово свой жезл от злости сгрызет». Соня ухнула, кашлянула, поглядывая на меня с сочувствием. Противостояние Эллы и Люка давно стало любимым развлечением фамильяров. «Есть какая-то разница?» — спросил Кеннет с тоской, поглядывая на девушку. «Мне захотелось щелкнуть его пульсаром по носу, чтобы снял, наконец, иллюзию и не страдал. Но вместо этого пояснила. Считается, что виверна выбирает наиболее подходящего для себя хозяина. Тогда она будет лучше понимать команды и станет другом. Покупная это как лошадь. Приди на рынок, выбери понравившуюся и пользуйся на здоровье. Не, а, хочу настоящую, заупрямилась Элла. "Деня, они совсем-совсем сами выбирают. И её, хмм, в смысле, ейцо никак не убедить, что я буду хорошенько о нём заботиться, любить и оберегать". «Нет, вы на неё посмотрите. Только активировала жезл и уже хочет смухлевать с вивернами». «Что только ушлые адепты не пробовали», — вместо меня отозвался Сэм. «И зельями поливали, и обещания давали, и заклинания накладывали. Ничего не подействовало. Не у всех преподавателей виверны есть. Что уж говорить об адептах». «Жалко», — вздохнула Элла, ковыряясь в тарелке. Омлет был давно разрезан, сейчас девушка методично расчленяла колбасу. «Ты завтракай, не отвлекайся», — посоветовала я. «Голодная и злая хозяйка Виверни не нужна, а вот сытая и довольная может и подойти». Я надеялась, что к обеду суматоха утихнет, но она только набирала обороты. Ни о каких занятиях речь уже не шла, преподаватели смотрели на постоянные перешептывания сквозь пальцы. а некоторые щедро делились историями из собственной практики. Дождавшись последнего звонка, толпа адептов рванула в зверинец, едва не снеся на своем пути двери. К счастью, Элла держалась между Кеннетом и Дейвом, так что ее не затолкали. Я от греха подальше воспарила над толпой, иначе мне бы отдавили не только хвост, но и лапы. Зверинец располагался чуть в стороне от основных зданий. Кроме нежити, припасенной для практик некромантов, там обитали и обычные животные. Виверны располагались в большой подземной пещере. Некоторые адепты, отрабатывавшие наказание в зверинце, ворчали, что крылатые ящерицы вконец растеряли стыд и раз за кормёжку служили учебными пособиями. Ворчали, разумеется, тихо, и в нестен пещеры. Заикнуться о подобном при вивернах ни у кого бы смелости не хватило. Мало кто понимал, что виверны жили в академии не просто так. Они охраняли её главную тайну, расположенную глубоко под землёй. Оказавшись внизу, аддэты разбрелись, пытаясь высмотреть заветные яйца, пока Элтерус не рыкнул на всех. Толпа мгновенно сама организовалась и выстроилась в шеренгу. Элла встала перед Кенатом, Люк ожидаемо пристроился за ними. "Ну зачем тебе, веверна, на ней же летать надо?" не выдержал он, когда Элла в очередной раз вздохнула и мечтательно закатила глаза. "Тебя спросить забыл", фыркнула она и замолчала, уставившись вверх. С потолка пещеры спикировала большая виверна. Расправила крылья, покрутила обеими головами, недовольно что-то прошипела и снова взлетела. "Я думала, они будут в клетках", пробормотала Элла, заметно растеряв боевой дух. "Тросишь?" ухмыльнулся Люк. "А ты нет?" начала заводиться девушка. "Знакомьтесь, виверна двуглавая, чёрного окраса", прервала перепалку я. "От дракона отличается отсутствием передних лап и менее развитым интеллектом". Хозяина узнаёт безошибочно. Её не обмануть ни иллюзиями, ни зельями изменения внешности. Размах крыльев до 20 м, но в большинстве своём намного меньше. Платоядно, раздирает добычу клыками, каждая из которых в длину больше ладони. Клыков около сотни. Длинный гибкий хвост заканчивается ядовитым шипом в форме сердца. Ну как? Кто всё ещё не боится? Адепты дружно промолчали. Очередь двигалась медленно. К тому же мы оказались в самом конце. Элла возмущалась, что так все яйца разберут до нас, но поделать ничего не могла. Не волнуйся. Нет никакой разницы, успокоил её Марк, печально поглядывая на пустую трубку. Курить здесь он не решался и очень страдал по этому поводу. Веверны чувствуют подходящего хозяина за сотню метров. Поэтому очередь нужна только преподавателям, организовать всех и не допустить толкучки. Всё равно ещё долго ждать, не унималась девушка. Я толкнула её хвостом и ткнула лапой в сторону. Пойдём прогуляемся, заодно полюбуешься на выверну вблизи. Вдруг, рассмотрев их, ты и сама не захочешь такого питомца. А можно? удивилась Адетка. Почему нет? Ребята, вы с нами? Парни переглянулись и кивнули. Лёк ни за что не остался бы в стороне, нарвавшись на обвинения в трусости. Кеннет хотел быть рядом с Эллой. А да и его просто было интересно. К гнёздам приближаться не будем, осадила я любопытных. Но вон там отдыхает старая самка. Уверена, она не обидится, если мы подойдём поближе. На самом деле я схитрила. Веверна принадлежала Эльтеросу и была мне знакома. Она отличалась миролюбивым нравом, никогда не нападала без приказа, её часто использовали для демонстраций во время практик. За годы веверна привыкла к шуму и наездникам не умёхом. поэтому вряд ли обратит внимание на четвёрку. Хм, уже шестёрку адептов. Ланс и Лара ненавязчиво присоединились к нам. Я не стала возмущаться. Маловероятно, что кому-то из них сегодня достанется яйцо. До тех пор увидеть живую Виверну так близко им вряд ли удастся. Обычно эта часть зверинца закрыта, и просто любопытствующих сюда не пускают. «Не кричать, руками не махать, пальцами в шкуру не тыкать», всё же предупредила я. «Посмотрим и вернемся обратно», — адепты согласно кивнули. Дразнить огромную крылатую ящерицу ни у кого желания не возникло. Виверна Альтеруса лежала, свернувшись клубком. Сложенные у боков перепончатые крылья обрамляли тело, словно плащ. Длинный хвост обвивался вокруг, кончик лежал у морда и довольно подергивался. Эта виверна была одной из самых больших в этой колонии. Размах крыльев совсем чуть-чуть не дотягивал до двадцати метров. 18 было точно. Потоскневшая от времени чешуя тёмно-зелёного цвета была прочнее иного доспеха. А я ещё и видела, как она летает. Какая красивая. Восхищённо выдохнула Элла, и все её поддержали. Ну что, полюбовались? Осоведомилась я, когда адепты описали вокруг виверны несколько кругов. Мне а, грустно отозвалась подопечная. Ну теперь я хочу ейцо ещё сильнее. Наверняка из него вылупится такая же красота. «Ага», — поддержал ее Кеннет. «Представляю, как она летает». Остальные тоже закивали и вернулись на места в очереди погрустневшими. Впереди раздался восторженный вопль, и мимо нас гордо прошагал первый счастливчик. Светло-зеленое яйцо в его руках светилось, словно внутри кто-то зажег магический светлячок. «Будете хорошо учиться, и вам тоже повезет», — воспользовался подходящим моментом Марк. «Не учи, Вер нам не нужны». Ребята согласно закивали, готовые грызть гранит науки днём и ночью, лишь бы заполучить подобное чудо и себе. Даже Лара не фыркала. За следующие 10 минут засветились ещё три яйца. И с каждым новым остальные адепты всё больше грустнели. Их шансы неумолимо падали. К тому времени, как подошла наша с Элой очередь, в стоящей на столе большой корзине, выстланной мягкими одеялами, лежало всего два яйца. Проходи. Галантно предложил Кеннет, отступая чуть в сторону. Элла благодарно кивнула, садила меня на стул, ненадолго замерла и осторожно погладила первое яйцо. Сперва я не поверила своим глазам, но когда девушка взяла его в руки, сомнений не осталось. Яйцо светилось. "Ура!" неожиданно тихим голосом произнесла Элла. "Оно моё? Я могу его забрать?" В её глазах сиял такой чистый восторг, Что все мысли о новых проблемах мигом вылетели у меня из головы. Подумаешь, придётся теперь заботиться о маленькой ящерице, нянчиться с ней, кормить и растить. Оно того стоило. Забирай, кивнула я, видя, что девушка никак не может поверить в случившееся. "Нет, оно правда моё". Элла прижала яйцо к груди и расплылась в счастливой улыбке. "День, у меня вышло. У меня будет виверна". Эллаву дела такой ультразвук, что у меня аж уши заложило. Ой, прости. Она подхватила меня свободной рукой и отошла в сторону. Нет, я её когда-нибудь точно цапну. Будет знать, как таскать фамильяра, словно домашнюю зверушку. Место перед столом занял Кенет. Он довольно спокойно протянул руку к последнему яйцу и задача назаморгал. Отлично, все веверны пристроены, довольно кивнул Эльтерос. Что же вы медлите? Кенет с крайне измлённым выражением лица взял в руки светящееся яйцо. Позади него громко, но крайне витиевато выругался люк. К его чести обвинять он никого не стал. "Надо же, все яйца достались первогодкам", пробормотал себе под нос преподаватель. "Но «Ну, бывает. Всё, расходимся. Счастливчиков жду вечером на инструктаж. Фамильяры, пока что присмотрите за адептами и за их новым имуществом. Мы соньки в ноль". "Ну что, отметим тортом?", предложила я. Эльф стерпелась и пригласила всех желающих на чай. Я незаметно ткнула лапой в сторону Лары и Ланса, и девушка повторила приглашение уже персонально для них. Отказываться никто не стал. Отлично, может, наконец-то поддружатся и прекратят собачиться по каждому поводу. Одним тортом дело не ограничилось. Раздаточный пень по просьбе Гизма выдал два больших пирога: один с курицей и грибами, второй с пряным мясом. Самого Димоньонка я едва уговорила остаться в моей комнате, пообещав потом показать ей цо и позволить подержать его в лапах. Успокоившись им, пустился вязать одеяльце, чтобы на кровати им корзинку с новым питомцем. А я потащила пироги к ребятам. Лёк принёс бутылку вина, контрабандой из своего мира. Марк послал мне виноватый взгляд, но возражать и вспоминать про Устав Академии я не стала. Семира Мадептом по дороге мы прихватили хилер и мирабель. Одна бутылка вина вряд ли могла повредить, особенно под пироги и торт, а вот создать дружелюбную атмосферу запросто. В дурдоме в комнате Эллы хватало и без алкоголя. Первые полчаса девушка не выпускала ейцо из рук, и пока остальные перетаскивали стол на середину комнаты и расставляли тарелки, носилась по комнате. Беготня и суета оказались логичными. Даже Лара не язвила и вежливо попросила разрешения подержать ейцо. Они с лаской тщательно его осмотрели, потрогали и вернули законной владелице. Лан с Волком в это время изучали трофей Кеннета. Я, словно заботливая наседка, наблюдала за разношерстной компанией. В комнате Эллы удалось собрать четырех боевых магов, целителя, некроманта и артефактора. И это не считая их фамильяров. Украдкой переглянулась с Марком. Тот хитро прищурился и одобрительно поаплодировал ушами. Когда пришла пора садиться за стол, случилась небольшая заминка. Под оконником Элла Заветная Ейцу не доверяла. Вдруг он сквозняке веверно простудится и решит сменить хозяйку на более заботливую. На кровати на него кто-то мог нечаянно сесть, а в шкафу ему было бы темно и одиноко. В конце концов, завёрнутая в свитер яйцо отправилась в сумку, на которую я наложила все известные мне защитные заклинания. А как они чувствуют, что их взял в руки подходящий хозяин? Они телепаты или эмпаты? Или у них развит инстинкт самосохранения, и они выбирают самого сильного мага? рассуждал Хиллер, порядком действуя всем на нервы. Мирабельо кратко и подала знак Дэйву. Тот подлил увлёкшемуся целителю ещё вина. Если повезёт, то хоть это его отвлечёт. Не то придётся нам целый вечер слушать лекции. Строение крыльев и количество зубов у виверн, адепты уже обсудили. И пришли к выводу, что первые большие, а вторых очень много. Если они чувствуют магию, то как? продолжил хиллер, не обратив на него внимания. Кстати, а это интересная тема, задушился Кенет. Как здесь измеряют магию? Чувствуют, пояснила Соня. Хороший маг умеет определять силу заклинания. То есть стандартизованных единиц нет? А как тогда проводят расчёты? удивился артефактор, и сидящий рядом Дейв понятливо подлил вина и ему. Элла, а ты уже придумала, как назовёшь свою выверну? громко спросила Голубка Мирабель, привлекая всеобщее внимание. И верна, есть идеи, я охотно подхватила безопасную тему. Можно назвать её Виви с серьёзным видом предложил Марк, сокращённо от выверны. Собачья кличка, обиделась Элла. И вдруг это будет мальчик. Нет, нужно что-то короткое, грозное, запоминающееся и красивое. Кеннет, а у тебя идеи есть? Не знаю, растерялся артефактор, посматривая на яйцо. Может, Рин или Рина? Тема пошла на ура. Все немедленно включились в обсуждение, даже обычно держащиеся собняком Ланс с Ларой на перебой предлагали имена. Потом разодорившиеся ребята стали писать варианты на клочках пергамента и по одному вытаскивать из шапки. Гадание удалось, но назвать вы верную гумгумом Эллана отрез отказалось. И долго докапывалась, чья это была идея? Никто не сознался. Зато все отлично развлеклись, пока мы с Соней не схватились и не погнали подопеченных на инструктаж к террасе. Классно посидели, заключила Элла. Надо будет ещё собраться. Адепты дружно закивали.